Наша аналитическая записка оказалась довольно объемистой, а резюме краткое и четкое. Мы на пороге войны. 17 июня 1941 года я, по последним сообщениям агентов старшины и корсиканца, с волнением завершила этот документ. Заключительным аккордом в нем прозвучало Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Подчеркиваю, это было 17 июня 1941 года. Обзор агентурных данных с приведенным выше выводом начальник внешней разведки Фитин повез лично с Иосиф Исарьенович ознакомился с нашим докладом и швырнул его. Это блеф!» – раздраженно сказал он. Не поднимайте паники, не занимайтесь ерундой. Идите-ка и получше разберитесь. А до начала Великой Отечественной войны оставалось несколько дней. В подготовке гитлеровской Германии к войне против СССР Зоя Воскресенская смогла убедиться и лично. Желая опровергнуть слухи о якобы готовящемся нападении на СССР и продемонстрировать свою приверженность заключенному к 1939 году германо-советскому договору, руководство Германии в начале июня 1941 года прислало в Москву группу солистов балета Берлинской оперы. Германский посол в Москве граф Вернер фон Шуленбург устроил в здании посольства прием в их честь и пригласил на него солистов балета Большого театра. Присутствовала на приеме некая госпожа Ярцева, представлявшая Всесоюзное общество культурных связей за границей, ВОКС. Моя задача, как разведчика, в частности, входило оценить обстановку в посольстве и настроение его сотрудников. На приеме Ярце выглядело настолько привлекательно, что когда начались танцы, именно ее граф Шоленбург пригласил на тур вальса. Танцуя с послом Зоей Ивановна, прошла с ним в вальсе по всему залу, Я обратила внимание на то, что на стенах, примыкавших к залу комнат, были видны светлые квадраты пятен отснятых картин, а в одной из комнат, напротив приоткрытой двери, возвышалась груда чемоданов, вызвали озабоченности и другие детали, подмеченные за Ивановной в беседах с немецкими дипломатами. Разведчица сделала вывод о том, что германское посольство готовится к отъезду, а акция с берлинским балетом была устроена для отвода глаз. Об этом и было доложено в тот же вечер руководству разведки. Наблюдения Зои Ивановны стали также важным, хотя и косвенным подтверждением информации о скором начале войны. С первых дней Великой Отечественной войны Воскресенская Рыбкина являлась сотрудницей особой группы, возглавляемой заместителем начальника внешней разведки генералом Судоплатовым. Особая группа занималась подбором, организацией, обучениями, переброской в тыл врага диверсионных и разведывательных отрядов. Воскресенская, в частности, стала одним из создателей первого партизанского отряда. Наша справка. Первоначально в отряд входили всего четыре человека, которых подбирала и инструктировала Зоя Ивановна. Командиром отряда был назначен Никифор Захарович Коляда, кадровый военный, воевавший с немцами еще в Первую мировую войну, бывший партизан на Украине, Он в 20-е годы являлся заместителем командующего армии на Дальнем Востоке. Начальником штаба еще не существовавшего отряда назначили Леонида Васильевича Громова.